Глава двадцать седьмая Очнулся я в пахнущей новым шелком палатке, уткнувшись лицом в не очень свежие, судя по запаху, подушки. Мои запястья были привязаны к колышкам, вбитым в землю между красивыми персидскими коврами, покрывавшими почти все дно палатки. Голова у меня буквально раскалывался от боли. Спина тоже болела, но в одном месте, там, куда попала немецкая пуля, когда в нас с пасангом стреляли. Я покрутил головой, пытаясь оглядеться. Еще ковры, высокие шесты, брезент, еще подушки, но пасанга не было. Может, он мертв? А может, я тоже? Но для мертвого боль была слишком сильной. Я заметил, что лежу на холоде без рубашки. Пошевелившись, я случайно сбросил одеяло. Но на моей спине было что-то большое и липкое. У меня мелькнула мысль, что пуля застряла у меня в позвоночнике, в легком или в районе сердца. Но голова болела так сильно, что думать я не мог. Необходимое для этого умственное усилие было для меня недоступно. Услышав какой-то шум у себя за спиной, я повернул голову так резко, что едва не лишился чувства от пронзившей череп боли но сумел разглядеть тибетца азиатской наружности или похожего на тибетца монгола, который вошел в палатку с дымящейся миской в руках. Заметив, что я пришел в себя, он поспешно скрылся. «Бандиты», — сообразил я. Оставалось лишь надеяться, что это та самая банда, с которой дружила леди Бромли Монфор и которую уже подкупила шоколадом и пистолетами. Как звали их предводителя Джимми Хан. Разве такое имя можно позабыть? Маленький азиат в меховой одежде с дымящейся миской в руках вернулся вместе с доктором Пасангом. Следом вошел Джимми Хан. Пасанг перевязал себе голову и смыл кровь с лица. Он больше не был похож на мертвого. Я видел начало следа от пули, белый шрам на темной коже левого виска доктора. Бандит Джимми Хан что-то сказал на тибетском, и Пасанг перевел. «Джимми Хан говорит, хорошо, что вы очнулись». Судя по нашей предыдущей встрече месяц назад, Джимми Хан понимал английский и немного говорил на нем. «Почему я привязан, Пасанг? Я пленник?» «Нет», — ответил высокий Шарпа, — «вы бредили, Джейк». Я решил удалить пулю, пока вы находились без сознания, а веревки были единственным способом удержать вас, чтобы вы не сбили повязку. Он достал из кармана изогнутый нож и перерезал стягивающую мои запястья веревку. Я получил пулю в спину, но остался жив, голова у меня болела и кружилась. В нас обоих, по всей видимости, стрелял мистер Улерик Граф, на его теле нашли документы сказал пасанк попавшая в меня пуля пропорола кожу головы и оставила бородку на черепе и я ненадолго потерял сознание пуля застрявшая у вас в верхней части спины пробила насколько я могу судить оба кислородных баллона стальную арматуру регулятора подачи кислорода а также печку умная и два котелка которые вынесли в противогазной сумке за плечом Да, а еще пуля прошла через алюминиевую раму кислородного аппарата, прежде чем попасть в вас. И потеряла большую часть кинетической энергии к тому времени, как вонзилось в ваше тело, Джейк. Я извлек ее из-под дюйма кожи и тонкого слоя плечевой мышцы. Я удивленно заморгал. Голова у меня болела сильнее спины. Меня подстрелили. «Откуда вы знаете...» «Что в нас стрелял именно граф?» и «Я нашел расплющенную пулю, оцарапавшую меня, под камнем, около которого мы стояли», — объяснил Пасанг. «Но окончательный ответ дала та пуля, которую я извлек из вашей спины. Обе девятиметровые пули из патрона «Парабеллум». «Вам повезло, что стреляли с большого расстояния, иначе вы были бы мертвы». «У Артура Фольценбрехта тоже в руке был люгер, когда он приближался к нам в те последние секунды», — пробормотал я. «Какая разница, кто из этих нацистов в нас стрелял?» — мелькнуло у меня в голове. «Совершенно верно», — Пасанг протянул мне сплющенный кусочек свинца. «По всей видимости, кончики миллиметровых пуль для Шмайсера маркируются черной краской». Обе наши пули имеют черные кончики. Такими же было заряжено оружие графа. Я сел на подушках и покачнулся. Кружилась голова. А что случилось с графом и Фольценбрехтом? Я пытался вспомнить, продираясь сквозь боль и туман в голове, но помнил только, как начал поднимать Уэбли, потом мелькание чего-то серого, темные фигуры среди кружащегося снега, крики. — Хороший вопрос, — ответил Пасанг. В его голосе слышалось что-то вроде предупреждения, но я был слишком поглощен своей болью и не обратил на это внимания. — Если вы можете встать, Джейк, — сказал Пасанг, — помогу вам выйти, чтобы вы кое-что увидели, пока не налетели стервятники. — Ты объяснишь, — сказал Джимми Хан Пасангу и похлопал меня по спине прямо по повязке на ране. Я с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. На широком плоском камне, около которого мы стояли, когда в нас стреляли из засады, очевидно, два немца прятались ярных в двадцати от камня за мемориальной пирамидой, насыпанной в память мэллори и Ирвина и семерых пропавших в двадцать втором году шерпов. На коротких кольях торчали головы Уллериха графа и Артура Фольценбрехта вплотную друг к другу. Широко раскрытые глаза — Они только начинали подергиваться мутной пленкой смерти. Как будто в изумлении смотрели на нас. Рядом с головами лежали четыре отрубленные руки. Две правые слева от графа, две левые справа от Фольценбрехта. «Боже всемогущий!» — прошептал я по сангу и оглянулся на Джимми Хана, который с сияющим видом стоял в нескольких ярдах от нас. «Хан и его парни здорово обработали этих бедняк». Доктор Пасанг пристально, не мигая, смотрел на меня, потом заговорил, как мне показалось, слишком громко. «Мистер Хан объяснил мне, что он и пятьдесят пять его людей прибыли примерно через полчаса после происшествия. Он и его люди находятся под сильным впечатлением от того, как четверо или пятеро йети, разгневанные присутствием немцев, позаботились о наших врагах. «Это смешно», — начал я, но потом до меня дошел смысл предупреждающих ноток в голосе Пасанга и его пристального взгляда, и я заткнулся. По какой-то причине бандиты хотели, чтобы мы поверили, что в вихре метели немцев убили йети, а не закутанные в меха бандиты верхом на лошадях. Я понятия не имел, зачем им это нужно, но уже пришел в себя и понял, что следует держать рот на замке. Эти бандиты уже один раз стукнули меня по голове. Ветер, дувший от эвереста вдоль длинного корыта, свистел среди камней и шевелил короткие волосы на отрубленных головах, торчавших на кольях. Уже появились стервятники, число которых все увеличивалось. Своё пиршество они начали с глаз мертвецов — и я отвернулся. Сколько я был без сознания, пасанг? Около пяти часов. Я посмотрел на свои часы, они по-прежнему тикали. Отец никогда не делал дешевых подарков. Было чуть больше полудня. Джимми Хан и двое его подручных подошли ближе, скрестили руки на груди и довольно хмыкнули, глядя на отделенный от тел головы, Четыре отрубленные руки и странно сморщенные ладони. Впервые за все время я заметил, ярдых в пятнадцать позади большого плоского камня, высокую груду того, что могло быть только внутренностями двух человек. Других останков тел не было. — Метох Кангми! — сказал Джимми Хан, и два его подручных что-то пробурчали и согласно кивнули. — И эти! хорошо Спотыкаясь, я отошел подальше от жутких трофеев на колях и отрубленных частей тела. Нашел маленький камень и сел. «Как скажете, мистер Джимми Хан?» «Я не обнаружил пулевых ран в черепах и других частях тела», — сообщил доктор Пасанг, словно это обеспечивало научную поддержку дурацкой версии бандита Файетти. Хан улыбнулся а я посмотрел на Пасанга взглядом, который мог бы его испепелить, но почему-то не испепелил. Вероятно, мои способности испепелять были ослаблены ужасной головной болью, которая не ослабевала ни на секунду. — Что дальше? — спросил я. — Мистер Хан и его товарищи позволили мне поставить одну палатку, чтобы я мог вырезать у вас пулю, а вы могли бы отдохнуть несколько часов, — тихо сказал Пасанг. Однако они не станут разбивать свой лагерь поблизости от этого места. Очевидно, они полагают, что гуру Дзатрул Ринпочи в монастыре Ронгбук будет недоволен, если узнает о насилии, которое здесь имело место сегодня. Мне казалось, гуру Ринпочи нравилось распространять рассказы о том, что в долине Ронгбук водятся йети, — сказал я. — Помните относительно новую фреску в монастыре? Она помогла держать его людей монахов подальше от этих гор. Мистер Хан и его друзья настаивают, чтобы мы пустились путь на восток немедленно, сегодня днем. У них есть монгольские лошади для нас обоих. — Мы не можем отсюда уехать, — я был шокирован. — Реджи и Дикон не спустятся, по крайней мере, этим путем, — сказал Пасанг. «В этом я уверен. Поэтому мы должны поехать с Джимми Ханом и его дружелюбными бандитами, Джейк. Они предложили сопроводить нас на восток отсюда, а затем на юг, через перевал сэр по Этот путь приведет нас прямо в Индию. А поскольку мы путешествуем налегке, то если на перевалах сохранится хорошая погода... «Весь обратный путь займет три недели или даже меньше, а не пять недель, которые мы потратили, чтобы добраться сюда. Джимми Хан и его банда поедут с нами будут охранять нас до самого дарджилинга и предоставят вам паланкин, если раны и главная боль будут вас беспокоить». «Должно быть, он что-то потребует за такую дружескую помощь», — растерянно пробормотал я. Даже его давней приятельнице Реджи пришлось заплатить, чтобы проехать по территории, контролируемой его бандой. «Я предложил ему тысячу фунтов стерлингов, если мы целыми и невредимыми будем доставлены на плантацию леди Бромли Монфор». «Что?» — вскрикнул я. «У нас нет тысячи фунтов стерлингов на уплату этим бандитам. На двоих у нас не наберется и сотни». «Вы забыли, мистер Перри» голос пасанга был печален леди бромли монфор передала плантацию в мои руки в полное владение если она не вернется хотя я искренне молю спасителя, чтобы она вернулась и как можно скорее единственное ее условие заключалось в том чтобы я отправлял одну треть доходов леди бромли в линкольншир до тех пор пока жива ее тетя внезапно и даст бог временно Я оказался нестеснённым в средствах. В любом случае, учитывая, насколько важно мистер Дикон и леди Бромли Монфор считают то, что вы должны доставить в Лондон, я решил, что тысяча фунтов будет приемлемой суммой для того, чтобы на обратном пути хан предоставил нам охрану Японии. Люди хана редко углубляются в Индию до окрестностей Дарджилинга, так что мистер хан проявил чрезвычайную любезность. Он даже оставит на две недели двух своих друзей у базового лагеря, на тот случай, если наши друзья будут возвращаться этим путем. На это мне было нечего возразить. Я посмотрел вверх, на Эверест, по большей части скрытый тяжелыми от снега тучами, которые яростный ветер гнал от северного гребня и северного седла, а затем перевел взгляд на головы двух немцев на камне. Пир у стервятников был в самом разгаре. «Если мы не собираемся сами сидеть тут несколько дней или недель и ждать, не вернутся ли этим путем диконы и Реджи», медленно произнес я, пытаясь разогнать туман в голове. «То, чем раньше мы двинемся в сторону Дарджилинга, тем лучше. Пойдемте взглянем, что за лохматых пони они нам выбрали».